Глава восьмая 1556 год, 30 июня, Псков В то время, как Андрей встретился с царем и прояснил давно гнетущие обоих вопросы, на севере разгорался новый пожар. Причем самым тесным образом связанный с этими двумя людьми и их деятельностью. Лошади в Псков пришли. Но то, как они туда добрались, было настоящей поэмой, криминально-приключенческой. Псковские купцы не сразу, но сумели сговориться со своими старыми контрагентами из Ганзы. Строго говоря, сама Ганза не имела никаких предрассудков в плане торговли с Русью. А потому и ограничений внутренних не имела. Проблемы начались на местах. Точнее, в гензейских городах Ливонии, в которых торговля была самым тесным образом переплетена с политикой, идеологией и в какой-то мере психиатрией. По своей сути, поведение Ливонии в те годы в известной степени совпадалось с тем, как вела себя самостийная и не только Прибалтика в 20-21 веках. С поправкой на то что степень экономической зависимости Ливонии от Московской Руси была не такой тотальной. Ведь была еще и Литовская Русь, между которыми эта конфедерация и лавировала. С той же Литвы также поступали продукты сельского хозяйства, мех, мед с воском и прочее. И в некоторые годы из Литвы товаров через Ливонию проходило даже больше, чем от восточного соседа. Но в этом лавировании нет ничего плохого. Разумные желания, разумные поступки. Обычное стремление заработать. Нужно быть идиотом, чтобы осуждать их за это. Дурь, причем патологическая, заключалась в другом. Зарабатывая очень приличные барыши на транзитной торговле с Московской Русью, составлявшие едва ли не половину всех ее прибылей, Ливония гадила Москве методично и всеми доступными способами, начиная от распространения о ней всяких гадостей идеологического толка и заканчивая перманентной экономической блокадой. Например, недопущение определенных товаров и специалистов, нанятых где-то в западных странах. И ладно, что гадила, это еще полбеды. Настоящая клиника! Заключалось в том, что это рыхлое и в целом неуправляемое государственное образование чудило абсолютно беспорядочно. И нередко одной рукой Ливония пыталась укрепить и развить торговое сотрудничество с Москвой, а другой вела себя самым непотребным образом. В таких случаях обычно принято рекомендовать либо трусы надеть, либо крестик снять. Но факт есть факт. И очень грустный. Однако винить их за этот бардак нет смысла, ибо царя у них не было даже в собственной голове. И внешняя политика в целом напоминала пляски клиента психиатрического диспансера. За той поправкой, что в те годы таких лечебниц еще не имелось, им приходилось обходиться методами народной медицины. И не все из них были хороши. Как там в поэме про Федота-Стрельца говорилось... Скушай заячий помет, он ядреный, он проимет. Вот и кушали, крутясь в этом клубке, по сути, неразрешимых внутренних противоречий. Впрочем, мы сильно отвлеклись. Итак, псковские купцы сумели сговориться со своими старыми знакомыми и партнерами гонзийскими купцами. Но не местными, а из западных германских земель. И те привезли желаемое хороших коней из Фризии. Не одестрее, понятное дело. Тех было практически не купить в свободной продаже. Ценный и редкий товар, на который стояли очереди заказов. И такие люди были в этих очередях, что с ними не сильно ты и поконкурируешь. Нет, лошади были обычные. Те, что шли на комплектование местных кирасиров это Эдакие базальные представители только зарождающиеся фрисской породы, во многом напоминающие тип барокко в породе образца 21 века. Их только начали выводить, и успели уже добиться нужного сочетания выносливости с динамическими характеристиками. Так вот, эти лошади в глазах толпы Псковичей выглядели очень эффектно. В холке выше среднего обывателя тех лет около 160 сантиметров. Довольно массивные, где-то по 600-650 килограмм. Длинноногие с крепкими мускулистыми конечностями. Но не такие элегантные, как канонические представители породы. И довольно разномастные, так как отборный окрас еще сделать не успели. У некоторых, к слову, не было еще характерных щёточек волос на ногах. В общем, прекрасная заготовка для не менее замечательной породы. Но по своим эксплуатационным способностям вполне пригодные к делу. Особенно на Руси, где приличных лошадей вообще было не сыскать. А те, что некогда культивировались, из-за реформ второй половины 15-го начала 16-го веков, были в целом похирены «Ой, красавцы!» — соколи языком зеваки, беззастенчиво разглядывая лошадей. Те храпели и нервничали от такого пристального внимания. А пару раз даже излишне любопытных угостили копытом под довольный гул остальной толпы. В Псков прибыли всего три жеребца и девять кобыл. Кобылы помельче, жеребцы покрупнее. Но все добрые, ладные и здоровые. Еще одного жеребца и пять кобыл пришлось в Нарве оставить из-за болезни. Тяжело морской переход они перенесли. Выживут, оправятся, их дальше на продажу погонят, а нет, так на нет и суда нет. По договору ведь было ясно сказано, живых и здоровых, поэтому о других и речи не шло. Сговориться сговорились. Купили, привезли. И уже на этом этапе стало непонятно, куда выгружать-то. Через Ригу? Не вариант. Слишком много участников, не договориться. Там ведь лебедь, рак и щука в химически чистом виде. Даже если через сам город получится лошадей протащить, то дальше их ждало рижское епископство и земли рыцарей. Кто-нибудь бы дозаблокировал движение и конфисковал животинок. Не только из-за глупостей или зловредности. В самой Ливонии испытывался острый дефицит конского состава, и денег на него на местах не хватало, что подрывало боеспособность конфедерации, и без того жидкую, а тут прекрасная возможность чуть-чуть поправить дела. А в Нарве началось твориться такое, что и не пересказать. То ли кто-то Псковичей сдал, то ли ключевые фигуранты Ливонии сами о том прознали, но нагнали они своих представителей в город и начали особенно люто бдеть. Сильвестр подключил все свое влияние, но ничего сделать не мог. Лишний глаз в Нарве внезапно оказалось даже больше, чем в Риге. И они не просто были, но и явно чего-то ждали, искали, суя свой нос всюду от Отчего невероятно мешали сложившиеся торговли. Пришлось от Адашеву выезжать на место самолично. Неофициально, разумеется. И с большим таким сундуком монет. Внушительным. А прибыв в Ивангород, начать активные переговоры с влиятельными людьми Нарвы. Ведь каждый день был на счету. И по сути, часть лошадей заболели в том числе из-за того, что слишком много времени провели на кораблях в ожидании разрешения вопроса. Адашев действовал по обычной схеме. Просто покупал лояльность ключевых персон. Представители руководства Ливонской конфедерации этому старательно противодействовали. Вплоть до отстранения тех или иных должностных лиц. Посему довольно скоро Алексей Федорович перешел к подкупу горожан дабы перетянуть их на свою сторону и усилить давление. Формально Нарва являлась собственностью Ливонского ландмистерства Тевтонского ордена, и, в принципе, с их представителями можно было как-то договориться, в обычное время. А тут в города забрались представители всех епископств, и зорко следили друг за другом и за местными, чтобы вдруг кто-то что-то ни то не сделал. И закон не нарушил, и... В общем, толпа вахтеров. Так или иначе, но ситуация стремительно накалялась. Активное вливание денег и смело раздаваемые обещания вступали в прямой конфликт с политикой «Не пущать!» руководство конфедерации. Они ведь знали, что через Нарву пытались ввести на Русь хороших коней и пытались этому всецело помешать. Сначала это привело к глухому ворчанию масс, потом из-за срыва торговых операций к уличным волнениям и беспорядкам, в результате которых всех этих вахтеров просто выгнали из города. А ведь Адашев сумел недурно так накрутить простых обывателей, обильно их прикормив щедрыми горстями монет. Как следствие, к городу подошли войска ордена, чисто демонстративные и потребовали порядка с подчинением, а также смены руководства города. Жители этого не пожелали делать, и ворота воинскому контингенту не открыли. Тут-то Адашев и подсуетился, провернув то же самое, что и в оригинальной истории. Он предложил жителям Нарвы перейти под руку Иоанна Васильевича, и те согласились. «Просто потому, что это было им выгодно». Ведь у Нарвы, в отличие от Ливонии, в целом разнообразия не было. Этот город был всецело завязан на транзит русских товаров. И поставленный в позу лотоса сделал свой выбор в пользу финансовых интересов. Осаду ордену пришлось снять практически тут же, потому как к ним из Ивангорода прибыл местный воевода с вопросом, какого лешего они творят и показал бумагу, согласно которой Нарва ныне под рукой царя Московского и всея Руси. Это привело к стремительному обострению ситуации. Боевые действия представители Ливонии тут же свернули, отозвав свои войска. Орден оказался не готов вступать в эту войну. Во всяком случае, вот так вот, сходу. Однако дипломатический скандал начал разгораться до небес. До царя, ясное дело, он еще не дошел, не успел ведь человек был в походе, как и до Вильна, с сидящим там великим князем литовским. Однако по всем признакам ситуация грозила превратиться в катастрофу, во всяком случае дипломатическую. «Ну и дел ты натворил!» Покачав головой, заявил купец Псковский, встречая вполне довольного собой Адашева. «Тот самый купец, который с Андреем сговаривался о торговле». «Ты, я вижу, недоволен», — напрягся Алексей Федорович. «А ты думаешь, царь-государь нас по голове за нарву погладит?» «Так за что ругать-то? Прибыток ему великий». «Прибыток», — горько усмехнулся купец. «Ты хоть понимаешь, чем это грозит? Нарва — порт морской и годный для наших дел». Ежели мы токмо через него торговать станем, не пущая свои струги в Ливонию, то им в том убыток великий. Оттого они ужом виться будут, но постараются его вернуть. Либо как еще навредить. Лихаимцев в море запустят, чтобы не пройти, ни проехать к Нарве было. Мало их, что ли, по всей Балтике? Пишка у них тонка, — фыркнул Адашев. У них, может быть, а у литовцев, а у свеев, а у данов. Тут ведь не угадаешь, кому и что они пообещают. Мню по всем землям попистов клич кинут на помощь, да к прочим обратятся. И ведь приедут и денег пришлют. Ой, не к добру всё это, ой, не к добру». «Ты больно труслив для купца, а ты больно смел для человека, что при царе ходит. Не боишься головы лишиться?» «Не ты мне приказы отдавал, не тебе и судить», — нахмурился Адашев. «Ясное дело, голова-то твоя. Тебе я ее в петлю совать, а на плаху класть. Теперь быть в войне, вот тебе крест. Меня чуйка редко подводит». А ты у государя нашего спрашивал, ждет ли он войны? Вот, тот-то и оно. Ох, дела наши многогрешные!» Адашев промолчал недовольно, буравя глазами купца. «Но теперь чего уж болтать по пусту?» Тяжело вздохнув, продолжил купец после паузы. «Ругадив под руку царя отошел». Разве нам с тобой от того отказываться? Да и лошади пришли. В том тоже пользы немалые. Добрые лошади. да надо бы в Новгород еще своих людишек послать. Это еще зачем? Али не слышал. Новгородцы с немцами-английскими вроде сговорились, и те должны в устье Невы плыть да торговляшку вести. Вместо того, чтобы в Белое море вокруг Нурманов да Свеев ходить. Но там у Невы торговлишка без всякого устроения. Ни порта, ни складов, ни корчмы, ни девок до да морячков охочих. А тут подруга Дивом да городом самое то, да и ближе. То дело новгородцев, строго произнес Адашев. А это, неопределенно махнул купец головой, Не их дело. Или ты мнишь, что не они нам мешали? Что не они сдали сговор наш с ганзейцами да ругодивцами? Без их происков беды бы не случилось. И мы смогли бы спокойно сговориться о проводе лошадей. Не так ли? Или у тебя, Алексей Федорович, дела торговые жгут? И ты желаешь и царева дело исполнить, ладно, и с изменниками дружбу дружить? «С какими еще изменниками?» — взвелся Адашев, изрядно побледнев. «А кто те мерзавцы, что наше дело сдали руководству Ливонии? Разве не изменники?» «Они ведь в государевом деле посмели перечить. Мои люди сказывают, что в Риге каждая собака о наших происках ведала». Каждый колбасник с булочником обсуждал наш торг тайный как общеизвестное дело. «А свои разве не могли продать?» «Свои знали больше. Свои бы все сдали. Чего им ломаться-то?» А эти поведали о том, что им было доступно, что слышали, без имен и важных подробностей. «Кстати, а кто им о том сказал?» Тоже ведь вопрос немалый. Но его не прояснить, поспешно ответил Адашев. А то многие ведали, и в Москве, и здесь. Верно. Но предали. Это еще толком не ясно. Отрезал бледный Адашев. И к Неве людей не посылайте, пока. Надо б на все с государем обговорить. А то, глядишь, и не удержат он нарву. Не решится на войну. «Не удержит», — фыркнул псковский купец. «Да весь новгородский полк будет как один за войну. Это купцы торгом живут, а помещики — земли. И землица новгородская им уже поперек горла. Бедна больно. В Ливонии же земля добрая, намного добрее. Если уж на то пошло, то ее всю под государеву руку брать надо. «Не тебе это решать!» Излишне резко произнес Адашев. «Ясно дело!» Развел руками купец с предельно вежливой улыбкой. Настолько вежливой, что Адашев мог об заклад биться. Завтра же, если не сегодня, донос царю настрочит. Чуть помедлив, Алексей произнес. «Но дело, ты говоришь, доброе, ежели купцы псковские такого же мнения» изложите его в челобитный. Я ее государю и отвезу, да предоставлю в лучшем свете. «Я поспрашиваю», — хитро прищурившись, ответил купец.